Глава тридцать шестая. Вперва Риана подумала, что ослышалась. Затем, что ее так контузило последним взрывом, что слышится всякое несуразице. А потом резким движением вырвала руку из пальцев Конора, который, впрочем, был, похоже, так ошарашен, что утратил бдительность. Различив в толпе вихрастую шевелюру Джесса, Риана направилась к другу. Мимо провожающей ее прищуренным взглядом драконицы она прошла не обернувшись и, удивляясь, как умудрилась идти ровно. Джесс, с пониманием в глазах и грустной усмешкой в уголке губ, был тут как тут. «С победой Риана!» — сказал он, и его голос потонул в возбужденном ропоте толпы. Но Риана услышала. «Ты заслужила!» Помотав головой и пообещав себе что если она вот прямо здесь и сейчас позорно разрыдается на глазах у всех, то пусть не обессудит, надает сама себе таких оплеух, что усилит позор в разы по принципу комбо. Риана порывисто схватилась за руку друга. Тот ответил крепким пожатием. Притянул ее к себе, обнял за плечи, потормошил, как бы продолжая поздравлять с победой. Риана уткнулась носом в грудь друга, вдохнула знакомый запах. леса, прелой листвы, едва различимого звериного мускуса. «Ты не представляешь, как мне хочется напиться», — севшим голосом проговорила она. «Ради тебя я готов рискнуть даже местом драк», — понимающе ответил перевертыш и, погладив ее по встрепанным волосам, увлек за собой сквозь толпу. «Что будет с адептом за распитие алкоголя прямо на территории драк?» Есть, как известно, обычные преступления, а есть преступления тяжкие. Так и здесь. Нарушение единого устава, как то пропуски по неуважительным причинам, драки, неподобающие адепту драк поведению, одно, а распитие спиртного, которое под строжайшим запретом, совсем другое. Да и откуда взяться алкоголю в магической академии? И все-таки брался. для закрытых вечеринок, естественно, исключительно для старшекурсников, для романтических встреч или обмывания зачета от того же Ворона или Рошана, опять же, исключительно для старших курсов, овладевших искусством маскировки и отличающихся завидной быстротой реакции. Адепты-алхимики изготавливали алкоголь сами, кто-то случайно, кто-то целенаправленно, прятали Хранили в таких укромных уголках Драакх, где преподы точно не заподозрили б. Ну и опять же, для поисков повод нужен. Но были еще адепты-целители, как, например, Джесс. в Силу профиля, имеющие доступ к лекарским кафедрам и лабораториям. Перевертыш расположил Риану со всеми удобствами в крохотном сарайчике на окраине студенческого городка. Раньше здесь был корпус лаборатория знахарей, и подсобка использовалась для хранения и ферментации целебных трав, для реагентов. В начале этого учебного года лаборатория переехала в другой корпус, новый, просторный, а этому пока не нашлось применения. Вот адепты и сваливали сюда транспаранты, устаревшие схемы построения заклинаний, в общем, хлам». Риана восседала на длинном ящике, полном таких транспарантов, прикрытым рогожей. Плечи девушки Джесс заботливо укутал шерстяной шалью, прежде чем исчезнуть. Отсутствовал перевертыш не так долго. Вскоре появился, сияющий как начищенный су, и с видом заговорщика вынул из-за пазухи бутыль с прозрачной, кристально чистой жидкостью. Вслед за бутылью, на поставленный на папа ящик, перекочевали две крохотные мензурки, зачерствевшая с одного боку лепешка с сыром и половинка соленого огурца. Увидев, что Джесс также разжился по дороге пары яблок, свистнул отливающие золотом плоды явно на экспериментальной аллее. Вот ботаники завтра ругаться будут. Риана вымученно улыбнулась. «Какой же он хороший, этот Джесс! Такой искренний, кристально чистый, заботливый». И совершенно ясно, что он в нее влюблен. Сильно неопровержимо. «Наверное, со мной что-то не так», — думала Риана, наблюдая, как суетится Джесс. Режет перочиным ножиком яблоки и раскладывает их на припасенных салфетках, разливает резко пахнущую жидкость по мензуркам. «Ну вот почему мне не влюбиться в Джесса? Он такой хороший. И он, в отличие от некоторых чешуйчатых человек, Мак! Да ведь именно это мне и надо. Какого пламени нестабильного я полезла к Конору? Он — дракон. Он не изменится, даже ради меня. Почему, вивер на меня дери, мне просто необходимо, аж зубы сводит, как необходимо быть рядом с этим наглым, настырным чешуйчатым? Отдавать ему магию, столько, сколько он сможет принять». А принять, как мы выяснили, опытным путем он может много. Что за паскудная, нелогичная потребность отдавать? Да и отдаваться. Эй, Ри! От этого обращения Рианна вздрогнула всем телом. С опозданием до девушки дошло, что Джесс зовет ее какое-то время, пытается сунуть в подрагивающие пальцы доверху наполненную мензурку. Ты где? Здесь, здесь, Джесс. Ответила она слабым голосом и, принимая из его рук напиток, расплескала несколько капель на шерстяную шаль. «Прости, задумалась». «Да ладно», — пожал плечами Джесс, устраиваясь рядом. «С кем не бывает. Игры здорово тебя вымотали». «Ну что, за тебя?» Он салютовал Мензуркой и посмотрел на Риану по-новому. «Как-то... по-особенному, что ли?» От взгляда перевертыша почему-то захотелось прикрыться, замотаться шерстяной шалью чуть ли не по брови.